Глава 23. Беркутов припарковал машину возле дома и еще около пяти минут сидел в тачке, сложив руки на руль. Странное ощущение, но он боялся. Нет, не деда, естественно. Характеру жестокости последнего он вполне привык. Научился просто-напросто забивать на это все. Но вот предчувствие, что ему точно не понравится откровение Виктора Александровича, если таковые, конечно, будут, росло в геометрической прогрессии. Слишком уж была уверена в себе Ахмедова. Она точно знала некую информацию, которая для самого Тимофея должна стать неожиданностью. Может, врет? Тима с надеждой покрутил эту мысль в мозгу, но все же опять вспомнив красотку, секс который превратился не в приятный момент жизни, а какую-то бесконечную проблему, отказался напрочь от подобного варианта. Нет, Юля точно знала, что говорит. Сидеть бесконечно в машине глупо. Хочешь, не хочешь, нужно идти к деду. Ситуация попахивает весьма неприятно. Если с ней не разобраться, бог его знает, что еще можно ждать. В доме было тихо. Прислуга, похоже, рассредоточилась по комнатам. Обычно в это время весь персонал занимался хозяйственными делами. Виктор Александровича Тима разыскал в библиотеке. Дед сидел в кресле, углубившись в чтение каких-то документов. «Привет!» Тимофей прошел губь комнаты, подтолкнув второе кресло, стоявшее неподалеку к деду, а потом сел, закинув ногу на ногу и не сводя глаз родственника. Минут десять тот игнорировал внука, делая вид, будто очень занят. Однако Беркутов упрямо не двигался с места, прожигая взглядом человека, который, вполне возможно, скрыл нечто очень важное от своей же семьи, какой бы она ни была. Но что уставился? Настенька твоя успела нажаловаться?» Дед оторвался, наконец, от бумаг и посмотрел на Тимофея. «Настенька, ты опять сцепился с моей невестой?» «Сцепился? Ты ельстишь?» «Нет, конечно». «Если бы я сцепился, она бы этого не пережила, уж поверь. Денег предложил, взамен на то, что девчонка соберет вещи и исчезнет». «Да», Беркутов ощутил легкое волнение в груди. «И каков был ответ?» «А как ты думаешь, не такая дура, хотя очень старается казаться полной идиоткой?» «Посчитала, прикинула, поняла, в статусе твоей жены получит гораздо больше. Зачем ей единоразовый платеж, если она может присосаться к золотой жиле на всю жизнь?» «Ты уверен, что со мной можно быть только ради бабла?» Тимофей, усмехнувшись, покачал головой. «Не то, чтоб его это обижало, но все же. Мало приятно слышать такое от родного, пусть чисто только по крови человека». «Дурак ты, Тимка. Я баб знаю. Дело не в тебе. Они же продажные. Все, без исключения. Любовь, морковь, страсти — это приятная их бабская суть игра, не боли. На самом деле, каждая прода за свою выгоду». Просто те, что сами при деньгах, хотя бы не настолько жадные. Там можно рассчитывать на взаимное уважение и брак, построенный на сотрудничестве. Ты мне, я тебе. А такие, как твоя Настя? Ты думаешь, она влюбилась бы в дворника? Ну, честно. Да хрен там. Есть чувства, наверное, но они возникли, потому что ты богат, хорош собой и имеешь определенный статус. Ладно, не об этом хотел поговорить. С Настей вопрос закрыт, я женюсь на ней. — Однозначно другой кандидатуры не будет. Меня волнует кое-что посерьезнее, и знаешь, сразу скажу, знаю тебя очень хорошо, а ты не менее хорошо знаешь мою натуру. Так вот, прошу по-человечески, не пытайся увиливать или врать. О как! Дед отложил бумаги в сторону на небольшой столик, расположенный по правую руку от него, и откинулся назад, пристально изучая внука. — Хороша ты какая серьезная. Ну ок, давай спрашивай. «Сегодня меня снова нашего Ахмедова. Та, которая Юлия Сергеевна?» Беркутов-старший усмехнулся. «Вот ведь, сука, никак не отстанет, да, внучок?» Тимофей мог дать руку на отсечение, в голосе родственника отчетливо звучал сарказм. «И еще что-то, прежде не привлекавшее внимания. Дед говорил об Ахмедовой так, будто очень хорошо ее знал. Черт, а ведь оно всегда так было!» Просто Тима раньше не вслушивался, потому что ему безразлично, кто о ком как говорит. Но если вспомнить в редкие случаи упоминания жены Тиграна, Виктор Александрович вел себя именно так, словно госпожа Ахмедова знакома ему гораздо больше, чем кажется. Ты не удивлен, хотя должен бы. По идее, на кой черте ей шататься за мной? Тимофей внимательно следил за дедом. За каждым изменением мимики его лица. «За каждым крохотным движением или еле заметным жестом?» «Так, может, влюбилась девка?» «Ты ж посмотри, каким спросом пользуешься, и, главное, у всех любовь. Самое, что ни на есть, искреннее!» «Умишься, дедуля. Значит, она сказала правду. Тебе известно что-то. В том числе, по какой причине Тигран оказался именно в моей машине?» «Сказала. Ох и тварь, девка!» Виктор Александрович поднялся с кресла, подошел к высокому окну, через которое открывался вид на ухоженный сад, и, сунув руки в карманы брюк, уставился куда-то вдаль. Тимофей только собрался задать прямой вопрос, когда дед заговорил. Сам. — Знаешь, внучок, твоя Юлия Сергеевна — яркий пример сучьей бабской натуры. Знаю ли я что-то? — Знаю. И Юльку знаю. С Тиграном я ее, пусть непроизвольно, не, не и познакомил. Не знал, что у этой стервы получится задурить ему голову. Ведь совсем не идиот. Умный мужик был. И я Юльку встретил во время поездки по рабочим вопросам. Сам еще делами занимался, как понимаешь. Тебе что-то около семнадцати как раз было. Ну, вот, значит, как вышло. Приехал я в филиал, проверку провел, дела порешал. Хотел было сразу отправиться дальше, но... Не иначе дьявол мной в тот момент руководил. Остался в гостинице. Естественно, как ты понимаешь, коньячок, релакс, платная любовь. Девочка, которая явилась, поразила меня своей красотой. Серьезно. И главное, далеко ведь не столица, чтобы элитными кадрами штата блистать. Но она только вошла, и я обалдел. Королева. Да, шмотки дешевые, косметика вульгарная, но... Королева, как ни крути. Так мы познакомились с Юлькой, горячая девка. Тут я тебя понимаю. Сам повелся на эту дьявольскую красоту и огонь. Есть в ней притягательная для мужиков суть, сучка, сучка, на которую смотришь и понимаешь, будет в кайф. В общем, подзадержался я немного с проверкой. Юлька молодая была тогда, двадцать два, двадцать три где-то. Ненасытная. Так меня распёрло, что я ей свой номер телефона оставил. Велел, если надумает поменять место жительства на более приличное, пусть свяжется. Сам понимаешь, месяца не прошло, как она объявилась. Уже тут, в столице. Снял ей квартиру, взял на содержание. Не хватало еще объедки собирать за кем-то. Одно дело при первой встрече. Я знал, кто она и чем занимается. Совсем другое, если на постоянку. Пару месяцев все было шикарно, а потом девочка начала зарываться, Стала намекать на счастливую совместную жизнь. Я ей сразу сказала, чтобы думать забыла. Во-первых, мужик я еще, конечно, в расцвете сил, но людей смешить женитьбой на буладухе точно не собираюсь. Это же реально цирк. Беркутов Виктор Александрович женился на провинциальной шлюхе. Обхохочешься. Собственно говоря, так я и объяснил, без прикрас. Она виду не подала, что обиделась, посмеялась тоже. Но ответил, мол, ей все равно надо думать о будущем, соответственно, было бы неплохо, если бы я ее с кем-то познакомил. В принципе, на тот момент запа у меня уже прошел, угас немного, поэтому с такой просьбой очень даже был согласен. Сам знаешь, я на романтическую ерунду совсем не способен. Пообщались на взаимовыгодных условиях достаточно. Ну и познакомил ее с одним товарищем. Большой человек был причинах. женой что-то случилось, не помню. Болела долго, умерла. Какая-то такая история. Петя один тосковал, я ему Юльку и подсунул. Дурак. Тоже знал, что на взрослого мужика не один год работавшего не просто в органах, а в очень серьезных органах, как лоха на брак разведет. Все бы ничего, но сучка эта, как оказалось, затаила обиду. Ненависть у нее ко мне появилась. Она такую историю замутила с помощью будущего мужа, что нашей семье это принесло проблемы. Тот идиот наплевал на многолетнюю дружбу, поверил Юльке и принялся активно копать под меня. — Это был тот год, когда ты нас в Тюрих отправил? — перебил деда Беркутов. — Да, пришлось. — Слушай, что же там на тебя можно было нарыть, если ты настолько напрягся? Нам реально грозила опасность? — Что нарыть уже не важно. Опасность? — Да. Вам, мне, бизнесу. Когда за тебя берется власть, ждать можно что угодно. В общем, с горе пополам удалось утрясти ситуацию. И то лишь благодаря моим связям. К счастью, на каждую крутую жопу сам знаешь, что найдется с винтом. Девка грамотно Петьку обработала, доводов разума он не слышал. Пришлось, в свою очередь, забыть о многолетней дружбе и давить его ответно. Ладно, не суть. Прошло и прошло, слава богу. Нет больше Петьки. Лет десять, как нет. Юлька, не успев получить законный статус, пропала, а потом, что было очень неожиданно, всплыла. Да еще там, где я точно увидеть ее не ожидал. Госпожо Ахметовой. Тигран, когда были проблемы, те с Петькой немного помог. Видимо, в тот момент с этой тварью и познакомился. Иначе... Иначе это произойти не могло. Щепетильный слишком. Никогда со шлюхами не связывался, только порядочные бабы. Года три-четыре прошло, когда на каком-то приеме вдруг представил свою супругу. Я охренел, если честно, вот уж кого-кого от Тигран я вообще не ожидал. Но Юлька-то дура никогда не была. В тот же вечер выманила меня на улицу поговорить. Плакала, рыдала, клялась, что все осознала. Мол, сильное помутнение у нее было тогда, когда на Петю натравила. Ненависть взяла верх над разумом. Клялась и божилась, будто никогда ничего подобного не произойдет. Типа повзрослела, поумнела, да и муж теперь имеется. Достойный человек, денег столько, что половину Европы выкупить можно, как дачный участок. В общем, разошлись мы с миром. И ведь действительно много лет тихо было. Появлялась везде только в роли примерной супруги. Красивая, элегантная мечта, а не баба. Но, так понимаю, хрена там Юля успокоилась. Все эти движения вокруг тебя, смерть Тиграна не просто так. — Точно, пока не понимаю, чего именно она хочет, но уверен, что сука задумала что-то плохое. — Это все? Тимофей, не сводивший с деда глаз, немного подался вперед, опасаясь упустить именно сейчас признаки лжи. — Да, закусилась девка, что я ее, как она говорит, с грязью смешал. — Видишь, выросла среди свиней, а гонору на пять королев. — Ясно. Думаешь, нужно ждать подвоха? — Несомненно. Правда, пока не могу сообразить, откуда. А главное, не пойму, на кой черт на Тиграна убрала. То, что смерть супруга, делал рук вдовы однозначно. Он ей в новой войне против Беркутовых наоборот был бы полезен. Глупость какая-то. Посмотрим, короче. Понял, дед, ладно. Более-менее ситуация ясна. Пойду перекушу, раз уж домой приехал, а потом снова на работу. И так все через одно место в свете последних событий. Симофей встал на ноги и направился к выходу. Перед самой дверью остановился, оглянулся на Виктора Александровича. Тот снова уселся в кресло, взял бумаги и с умным видом изучал содержимое. Однако, почувствовав взгляд, поднял голову. — Чего ты? — Насчет Насти. — Не напрягайся, мы женимся, и это точка. «Ну — Ну-ну, — дед усмехнулся. Беркутов вышел из кабинета, тихо прикрыв за собой дверь. Постоял немного, соображая идти в кухню или черт с ним. Позавтракать в ресторане. Сейчас нужно остаться одному и все обдумать. В принципе, дед, скорее всего, рассказал правду. Почти. Однозначно, Ахмедова появилась именно так, как он говорит. Кроме одной маленькой детали. Причина мести. Оскорбленное самолюбие, ставший на путь исправления шлюхи. Нет, тут Виктор Алексеевич точно не договаривает. Все остальное не вопрос. Вполне похоже на реальность». А вот причина ненависти Юлии Сергеевны гораздо глубже.